Фрейду сопутствовал практический успех, когда он распространил теорию вытеснения на область психогенетических неврозов в целом. Он сделал еще один шаг, вплотную приблизившись к объяснению культурных явлений, и оказался в области общей психологии, которой раньше занимались только философы. Правда, медицинская психология раньше могла позаимствовать у общей психологии только понятийный аппарат и некоторые методические установки. И теперь медицинская психология, неоднократно до этого встречавшаяся с бессознательным в психике, по праву вышла в новый еще неизведанный ею мир. Академическая психология в основном отвергала понятие бессознательного, существовали лишь редкие исключения, достойные за это похвалы. Предметом психологического исследования оставались только феномены сознания. Медицинская психология и господствовавшая тогда общая психология вступили в очень серьезные противостояния. С другой стороны, врачи, привыкшие лечить органические поражения, восприняли открытие Фрейда как вызов и даже определенное препятствие. Образ этого открытия не менялся в последующие полвека, когда новое направление, появившееся в Соединенных Штатах, так называемая психосоматическая медицина, придало ему некоторые новые черты. Но общая психология все еще не была готова творчески усвоить факт существования бессознательного первопроходец, проникающий в новые земли, всегда рискует. Он зачастую вынужден пользоваться старыми средствами, которые могут и не подойти для новых условий. В нашем случае это означает, что первооткрыватель пришел из соматической медицины с уже готовым образованием и мировоззрением, сформировавшимся как на основе его темперамента, так и на фундаменте социальном. Медицинское образование дало ему возможность правильно оценивать соматическую и биологическую стороны опытного материала. Общее образование позволяет ему в некотором приближении понять характер вытесняющего фактора. Наконец, мировоззрение помогает ему обобщить специальные знания и тем самым включить их в целостную систему более высокого уровня. Но, продвигаясь в новой и ранее не исследованной области, Пионер постоянно должен помнить, что другой человек, вышедший на берег нового континента в другом месте и располагающий другими средствами, может составить себе совершенно иную картину. Эта судьба постигла и Фрейда. Его ученик Альфред Адлер пришел к таким выводам, которые придали неврозу облик, не похожий на прежний. Превалирующий образ у Адлера отнюдь не сексуальное влечение, или принцип удовольствия, но стремление к власти, тщеславие, мужской протест, желание быть наверху. Как я показал некогда на конкретном примере, обе теории с равным успехом можно использовать в одном и том же случае, и кроме того, психологи прекрасно знают, что оба влечения могут уравновешивать друг друга или же одно может подавлять другое. Адлеру тоже свойственна односторонность, И он в согласии с Фрейдом брал за основу своих объяснений и невроза, и самого человека тень, то есть моральную неполноценность. Все это свидетельствует о существовании личностного уравнения, субъективного предубеждения, которое никогда не подвергалось критике. То, что оба ученых настаивают на своей правоте с таким упрямством, как всегда говорит о компенсации за тайную неуверенность и внутренние сомнения. Явления, которые Фрейд и Адлер описывают, действительно следует принимать «cum granosalis» с крупинкой соли. Но их толкование может осуществляться по-разному, иначе говоря, каждый исследователь отчасти не прав и, соответственно, дополняет другого. Поэтому принимать во внимание следует оба мнения.